Анклав, Франкфурт, территория Цвайликсфиртель, доходный дом Кончинского. Если ты все сделал правильно, удача обязательно улыбнется. На то, чтобы собрать нужное железо, Свистуну потребовалось 3 часа. И все это время Вим провел в его логове, таращась на экран коммуникатора. Основные ленты новостей гнали информацию по вчерашней атаке наикистов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 Европол мог уговорить СБА действовать скрытно, искать беглого ДД без объявления официальной охоты. Однако в этом случае они могли рассчитывать лишь на осведомителей до да, уличной видеокамеры, а с ними Дорадо умел справляться. Дайте мне время до утра, там посмотрим. К утру Вин рассчитывал заполучить козырь, или кадаться, или, если повезет, книгу. И то, и другое можно обменять на жизнь.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 «Красавица, прогуляйся в соседнюю комнату!» – верил Дорадо. «Опять важные дела?» «Очень важные». Она хотела что-то съязвить, но передумала. Вскинула голову и гордо прошествовала в спальню. «Ты сумел ее пристроить Дитер!» – пробормотал Свистун. «Никогда не видел Чику столь послушной!» «Ты ее избаловал!» – объяснил Дорадо. «Готова?» «Да!» Ломчик уселся за раллер, локнул в затылок психопривод, и пробежался пальцами по клавиатуре. Жду звонка. Начинаю. Вим старался не думать о том, что кодаться не носит балалайку. Правда, Хала дала до рада номера двух чипов Чезара, основного записанного на кодации резервного, фальшивого. Но ведь у наемника могла оказаться и неизвестная трансера балалайка. Или он мог отказаться от чипов, ограничив общение незарегистрированным коммуникатором, который невозможно проследить даже с помощью поплавков. Или... Страхи оказались напрасными. Отозвался второй резервный чип, и ВИМ, едва соединение состоялось, зашептал. «Чезаре, это я. Можешь говорить?» «Откуда у тебя этот номер?» Дорадо понимал, что если бы вызов пришел с незарегистрированного коммуникатора, Каддаца немедленно оборвал бы связь, а поэтому говорил со своей фальшивой балалайки, от которой все равно придется избавиться. Хала сказала. «Сука!»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 «Что видишь вокруг?» «Стены моей маленькой хижины». Теперь, когда они говорили с помощью незарегистрированных коммуникаторов, Вим мог не опасаться, что Кадаци прервет разговор. «Я хочу, чтобы ты подтвердил свое присутствие в Марселе», медленно произнес Чезаро. «Зайдешь к одному моему другу». «И не надейся», — отрезал Дорадо. «Я уже заходил к одному твоему другу, едва не словил пулю от поднебесников». «Может, это ты их навел?»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 Если же он сидел в каком-нибудь кабаке, то у меня есть шанс. Дорадо понимал, что Чезаро уже покинул место, где его застал первый звонок. Оставалось надеяться, что поиск по горячим следам принесет результат. «Ладно», – сдался Кадаци, – «теперь у тебя есть номер моего коммуникатора. Связь восстановлена. Объявляй аукцион». «Мне позвонили всего двое», – соврал Вим. «Арабы и еще кто-то». «Черт!»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 «Дружище, я должен был встретиться с другом, но не вижу его здесь». Официант, к которому обратился Вим, задумался. «Невысокий, плотный. Такой, знаешь, очень уверенный». радо намеренно перечислял самые общие приметы кадацы. Хал рассказал, что вскоре после встречи в Мотыльке Чезаро сделал пластическую операцию. Новый облик недруга Вим представлял смутно.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 Надо Свистуну еще какую-нибудь железяку подарить.